Таким образом, труд составляет действительное мерило миновой ценности всякого предмета мены. Но как определить отношение между двумя различными количествами труда? Тут пришлось бы принимать в расчет не только время, но и ловкость, дарование и тому подобное. Ввиду чрезвычайной затруднительности таких расчетов, а также того, что людям гораздо чаще приходится обменивать товар на товар, чем товар на труд или труд на труд, Для измерения миновой ценности принимается сначала какой-либо из товаров, обращающихся на рынке, а затем драгоценные металлы, деньги. Хотя деньги и становятся всеобщим орудием мены, однако миновая ценность их, как и всякого товара, подвергается изменениям, тогда как одно и то же количество труда во все времена и во всех странах представляет одинаковую ценность для работника. то есть одинаковую жертву с его стороны досугом, свободою и благополучием при обыкновенном состоянии здоровья, силы и деятельности и средней степени ловкости и расторопности. Количество предметов, получаемых человеком в вознаграждение за труд, может изменяться. Но это будет указывать лишь на изменение в миновой ценности этих предметов, а не на изменение ценности самого труда, которая остается всегда одна и та же. Таким образом, труд, никогда не изменяясь в собственной своей ценности, есть единственная, действительная и определенная мера, которую всегда и всюду можно оценивать и сравнивать ценности различных предметов мены. Труд есть действительная, а деньги – нарицательная цена их. Но для лица, нанимающего работника, труд последнего имеет то большую, то меньшую миновую ценность. смотря по тому, приходится ли давать ему за этот труд больше или меньше товаров. В действительности же изменяется не ценность труда, а ценность тех товаров, которые приходится отдать за труд. В этом смысле о труде можно сказать, как и о всяком другом товаре, что он имеет действительную и нарицательную цену. Первое состоит в количестве предметов необходимости или удобства, отдаваемых за труд. а вторая в количестве денег. Это различие между действительной и нарицательной ценой предметов мины имеет нередко весьма важное значение на практике. Одна и та же действительная цена представляет одну и ту же ценность. Но вследствие видоизменения в ценности золота и серебра, одна и та же нарицательная цена выражает часто весьма различные ценности. Правда, ценность золота и серебра в малые промежутки времени мало изменяется. Но если взять две отдаленнейшие эпохи, то окажется, что ценность хлеба, этого необходимого предмета потребления для работника, претерпевает меньшие изменения, чем ценность золота и серебра. Поэтому одинаковое количество хлеба в отдаленнейшие эпохи, ближе, чем какой-либо другой товар, представляет одинаковое количество труда. В первобытном состоянии общества, предшествовавшем скоплению капиталов и обращению в собственность земель, миновая ценность всякого предмета определялась по-видимому единственно лишь тем количеством труда, какое необходимо потратить на его производство. Продукт двухдневного или двухчасового дня стоил вдвое больше продукта, на производство которого был потрачен один день или один час. При этом, конечно, принималась в расчет также ловкость работника и затруднения, какие ему приходилось преодолеть. При таком порядке вещей произведение труда безраздельно принадлежит работнику. Но с накоплением разных запасов в отдельных руках дело меняется. Запасы эти идут на содержание работающих людей, а собственники их предъявляют свои права на части ценностей, созданных трудом. Ценность, придаваемая работникам сырому материалу, разбивается на две части, из которых одна покрывает содержание работника, а другая служит прибылью для предпринимателя на его капитал, употребленный на заработную плату и на приобретение сырых материалов. Без такой прибыли собственник капитала не стал бы затрачивать его на покупку труда и сырых материалов. Далее, с того момента, как почва какой-либо страны обращена в частную собственность, землевладельцы, подобно всем людям, предпочли собирать плоды там, где не сеяли, и стали требовать поземельные ренты даже за естественное произведение земли. Явилась прибавочная цена на дрова, вырубленные в лесу, на траву, скошенную слуга, и на все естественные произведения земли, которые при общем владении землей ничего не стоили, кроме труда собирать их. Работник должен заплатить теперь за позволение собирать все эти произведения. Ему приходится теперь уступить собственнику земли часть того, что он соберет или произведет своим трудом. Эта часть, или что тоже цена этой части, составляет поземельную ренту, которая входит, как третья составная часть, в цену большей части товаров. Таким образом, в современном обществе источниками дохода служат заработная плата, доход от труда, прибыль на капитал, доход на капитал, называемый процентом, если капитал сужается постороннему лицу, и поземельная рента, доход от земли. Все эти три элемента входят в большей или меньшей мере в цену почти всех товаров. Во всяком обществе и во всякой местности существует обыкновенный или средний размер заработной платы и прибыли в различных приложениях труда и капитала, а также и средний размер ренты. Этот обыкновенный или средний размер заработной платы, прибыли и ренты можно назвать естественным для того времени и местности, в которых он преобладает. Соответственно этому, естественной ценой известного предмета можно назвать ту цену, которая достаточно для оплаты ренты, прибыли и заработной платы в размерах, необходимых для того, чтобы означенный предмет появился на рынке. В таком случае товар продается именно за то, что он стоит, во что он действительно обошелся тому, кто доставил его на рынок. К этой естественной цене обыкновенно тяготеет существующая рыночная цена товаров, то подымаясь, то опускаясь против нее, в зависимости от предложения и спроса. Годовое производство, естественно, стремится доставить на рынок такое именно количество товаров, на какое существует спрос. Но встречаются товары, производство которых монополизировано или вследствие естественных причин, особых условий почвы и так далее, или в силу разных привилегий и преимуществ, раздаваемых правительством отдельным лицам. Цены на такие товары всегда будут стоять выше их естественных цен. Это будут самые высокие цены, какие только можно получить. Естественная же цена всех остальных товаров, производство которых вполне свободно, есть наименьшая, какую только можно взять в данное время. Затем Смит переходит к изучению условий, влияющих на величину заработной платы, прибыли и ренты и на их взаимное отношение. В первобытном состоянии общества, как было замечено выше, весь продукт труда принадлежал безраздельно работнику. Последний не знал ни землевладельца, ни хозяина, с которыми бы ему приходилось делиться. Если бы такой порядок вещей продолжался, то со все разделением труда рабочий получал бы больше и больше, то, что мы называем теперь его заработной платой, увеличивалось бы, а предметы становились бы дешевле и дешевле. Но как только земля обратилась в частную собственность, Землевладелец потребовал в свою пользу почти все количество произведений, какое земледелец может взрастить или получить с нее. Рента его стала первым вычетом из труда, приложенного к земле. Затем потребовал своей доли и капиталист-фермер, снабдивший рабочего средствами существования и орудиями производства. Эта прибыль на капитал составляет второй вычет из труда, приложенного к земле. Точно так же и в каждом ремесле, во всякой промышленности рабочий в большинстве случаев ищет хозяина, который дал бы ему материал для труда и средства существования до окончания работы, и должен уступить ему за это часть произведений своего труда. Бывают, конечно, случаи, когда рабочий соединяет в своем лице и хозяина, но они редки. Обыкновенно же во всех европейских странах на одного независимого работника приходится 20 работающих на хозяина. И под именем заработной платы, разумеется, повсеместно плата, выдаваемая обыкновенно в таком случае, когда работник и хозяин употребляемого на производство капитала суть два отдельных лица. Средняя заработная плата определяется столкновением, борьбою противоположных интересов рабочих и предпринимателей. Рабочие стараются выговорить как можно больше, а хозяева дать как можно меньше. Первые прибегают к стачкам для повышения заработной платы, вторые к стачкам для понижения ее. «Воображать», – замечает Смит по этому поводу, – «что хозяева редко сговариваются между собою, значит не знать ни свойств этого предмета, ни условий жизни». Хозяева всюду и всегда находятся, хотя и в неслышной, но тем не менее постоянной и неизменной стачки, имеющей целью не поднимать заработной платы выше существующей цены на нее. Если в действительности мы никогда не слышим об этой стачке, то это потому, что она составляет обычное состояние, можно сказать даже естественный порядок вещей, на который никто не обращает внимания. Этим тайным и явным стачкам хозяев Рабочие противопоставляют свои шумные забастовки, так как, будучи доведены до безвыходного положения, они должны избрать или голодную смерть, или путем насилия вырвать у своих хозяев как можно скорее согласие на свои требования. Но есть предел, ниже которого не может упасть заработная плата. Она должна обеспечить необходимое средство существования для рабочего и его семьи. Она поднимается выше этого минимума не в странах самых богатых, а преимущественно в таких странах, которые обнаруживают наибольший прогресс в своем материальном развитии. Как бы ни была богата страна, но если она остановилась в своем развитии, то увеличивающееся население рано или поздно низведет заработную плату до ее минимального уровня. В основе этих рассуждений Смита лежит отвергнутое впоследствии учение о заработном фонде, а также те соображения, которые Мальтус положил в основании своей теории о народонаселении. Только Смит признавал их условно, народонаселение может перерасти средства существования, по его мнению, лишь в странах, остановившихся в своем развитии. Увеличение или уменьшение прибыли, получаемой капиталом, зависит от тех же причин, от которых изменяется и размер заработной платы, но только здесь все наоборот, то есть прибыль уменьшается в странах материально прогрессирующих и увеличивается с упадком общественного благосостояния. Скопление капиталов, поднимающее заработную плату, стремится понизить прибыль. Когда несколько богатых купцов обращают свои капиталы на одну и ту же отрасль торговли, то взаимное соперничество между ними естественно приводит к понижению прибыли. А когда подобное скопление капиталов произойдет во всех промыслах общества, тогда соперничество должно произвести такое же действие на все капиталы. О величине прибыли в данное время и в данной стране можно судить по величине процента, какой соглашаются уплачивать за деньги, взятые в суду. Если мы представим себе общество, вполне свободное, где все люди свободно избирали бы себе занятия, то выгоды и невыгоды, проистекающие от такого или иного приложения труда и капитала, были бы равны или, по крайней мере, всегда стремились бы уравняться. Промысел явно выгодный, привлекал бы к себе немедленно такое количество труда и капитала, что быстро уравнивался бы по своей выгодности со всеми другими промыслами. От выгодного промысла, напротив, и труд, и капитал отливали бы, как только обнаруживалась бы его сравнительно меньшая выгодность. В действительности же денежная заработная плата и прибыль бывают весьма различны в различных занятиях. Это зависит, с одной стороны, от разных обстоятельств, которые располагают людское мнение к данному занятию или, наоборот, отвращают от него, а с другой – от правительственного вмешательства. К обстоятельствам первого рода относятся, первое, удовольствие или неудовольствие, доставляемое занятием. Второе, легкость и дешевизна или трудность и дороговизна, сопровождающие его изучение. Третье, постоянство или непостоянство занятия. Четвертое, большая или меньшая степень доверия, возлагаемого на человека, избирающего занятия. И пятое, степень вероятности успеха или неуспеха. В рассмотрении всех этих обстоятельств Смит обнаруживает по общему отзыву необыкновенное искусство, но ввиду недостатка места и большого интереса, представляемого для нас вопросом о влиянии правительственного вмешательства на неравномерность вознаграждения, мы остановимся лишь на рассмотрении последнего. Правительство влияет на размеры заработной платы и прибыли разными путями. В одних промыслах оно стесняет конкуренцию, а в других – искусственно усиливает ее, и, наконец, разными мерами затрудняет свободное обращение труда и капитала от одного промысла к другому и из одной местности в другую. «Самое священное и неприкосновенное право собственности», – говорит Смит, – Есть право на свой собственный труд, потому что из него вытекают все прочие права собственности. Всё имущество бедного состоит в его силе и в ловкости его рук. Мешать ему употреблять эту силу и эту ловкость так, как он заблагорассудит, если он никому не причиняет этим вреда, есть явное насилие над эту первоначальную собственностью. Это и есть вопиющее нарушение законной свободы как работника, так и того, кто захотел бы дать ему работу. Это значит воспрещать одному работать, как он найдет более выгодным для себя, а другому нанимать его на работу. Полагая, что собственная польза есть наилучшее руководящее начало для обеих заинтересованных сторон, Смит, безусловно, восстает против всяких исключительных цеховых привилегий и против всяких пошлин на иностранное мануфактурное произведение и вообще товары, благодаря которым труд искусственно отвращается от одних занятий и направляется на другие. Затем он восстает также и против искусственного поощрения конкуренции в некоторых отраслях деятельности посредством подготовки за государственный или общественный счет большего числа лиц, посвящающих себя этой деятельности, чем было бы их при свободной конкуренции». Принималось обыкновенно, говорит он, за дело необыкновенной важности воспитывать для некоторых занятий достаточное число молодых людей. Так что с этой целью учреждалось то государством, то благотворительностью частных лиц, такое количество заведений, пансионов, стипендий в коллегиях и семинариях и прочего, которое привлекало к этим занятиям больше молодых людей, чем сколько требовалось». На примере лиц, готовившихся к духовному званию и воспитывавшихся большей частью на общественное средство, он показывает, как низко пало тогда их вознаграждение благодаря чрезмерной конкуренции. Наконец, различными предписаниями правительство нередко ограничивает и стесняет свободное передвижение труда из одной местности в другую, от одного промысла к другому. Высылка, говорит он, человека, не совершившего никакого преступления из местности, в которой он желает поселиться, есть явное покушение на естественную справедливость и свободу человека. Законы об оседлости и связанные с ними законы о бедных были настоящим общественным бедствием для Англии. Также неосновательны и стеснительны для труда были и законы, устанавливавшие размер заработной платы и цены на съестные припасы и на некоторые другие товары. Там, где существуют исключительные привилегии, замечает по этому поводу Смит, быть может и следует назначать цену на предметы первой необходимости. Но где их нет, там конкуренция установит их несравненно лучше, чем какие бы то ни было меры. По земельную ренту Смит рассматривает как последний элемент, входящий в состав цены продуктов. Рикардо и последующие экономисты, как известно, отвергают теорию ренты Смита и утверждают, что рента в действительности не составляет элемента, определяющего цену, а что сама она уплачивается из существующих цен на продукты, что она есть следствие, а не причина цены. Смиту, вероятно, была небезызвестна эта теория, иногда он сам высказывает почти те же мысли, но в настоящее время и учение Рикардо подвергается серьезной критике. Во всяком случае, теория ренты Смита заслуживает того, чтобы мы указали здесь хотя бы самым беглым образом сущность ее. Рента, по мнению Смита, есть цена, уплачиваемая за пользование землею, И притом цена наивысшая, какую только в состоянии заплатить арендатор. Следовательно, цена монопольная. Заключая условия с арендатором, землевладелец старается ограничить его доход количеством произведений, необходимых для покрытия расходов по покупке семян, орудий, по содержанию рабочих, скота и так далее. Да сверх того предоставить ему такую прибыль, какую дают окрестные фермы. Все же остальное количество произведений земли или стоимость их он старается оставить за собой как принадлежащий ему доход, как ренту. На рынок обыкновенно поступает только такая часть произведений земли, стоимость которой достаточно для выручки капитала, употребленного на доставку их на рынок, и для покрытия обыкновенной прибыли на этот капитал. Если обыкновенная цена произведений более чем достаточно, то излишек, естественно, войдет в поземельный доход. Если она едва достаточно, то произведения могут поступить на рынок, но не дадут дохода поземельному собственнику. Но будет ли она достаточно или более чем достаточно, зависит от спроса. Итак, рента входит в состав цены произведений совершенно иным образом, чем заработная плата и прибыль. Высокая или низкая заработная плата и прибыль составляют причину высокой или низкой цены товаров, а высокая или низкая поземельная рента составляет следствие последней. Общая масса годовой производительности земли в каждой стране разбивается на три части – ренту, прибыль и заработную плату, представляющие доход трех соответствующих классов общества – землевладельцев, капиталистов, и рабочих. Доходы этих трех классов доставляют в конце концов средства существования всему народонаселению, но интересы каждого из них в отдельности находятся не в одинаковом отношении с общими интересами населения. Интересы землевладельцев, говорит Смит, тесно и неразрывно связаны с интересами всего общества. Но благодаря беззаботной жизни землевладельцы обыкновенно плохо понимают и свое отношение к обществу и свои собственные интересы. интересы рабочих также не менее тесно связаны с интересами всего общества. класс собственников выигрывает быть может больше, чем класс работников при благосостоянии общества. Но ни один класс не испытывает таких тяжких бедствий при падении общественного благосостояния как работники. Хотя интересы работника находятся в тесной связи с интересами общества, тем не менее он не способен не оценить этих интересов, не понять связь их со своими собственными. Его положение не доставляет ему достаточно времени на приобретение необходимых сведений. Интересы третьего класса капиталистов не находятся уже в такой тесной связи с общими интересами, как интересы двух первых классов. Здесь Смит делает несколько в высшей степени любопытных замечаний по адресу того класса, который мы называем теперь буржуазией. Занимаясь постоянно разными проектами и соображениями, капиталисты вообще отличаются большей проницательностью ума, чем поземельные собственники. Но так как на первом плане у них все-таки находятся интересы своего частного дела, то они обыкновенно не обнаруживают правильного понимания всего того, что касается интересов общества, даже при предположении полнейшего беспристрастия с их стороны. Превосходство их перед сельским поземельным собственником состоит не столько в основательном разумении общественных интересов, сколько в том, что они лучше знают собственные свои выгоды, чем тот свои. Всякое предложение нового закона или торгового постановления, исходящее от этого разряда людей, должно быть встречено с крайним недоверием и может быть принято только после подробного и самого тщательного исследования, произведенного не только со всевозможной добросовестностью, но и с самою недоверчивую внимательностью. Ибо предложение это исходит от класса людей, интерес которых никогда не может совпадать совершенно с интересами всего народонаселения. И состоит вообще только в том, чтобы провести общество и даже обременить его, что уже неоднократно и удавалось им делать при всяком удобном случае. Любопытно, что эта проницательная характеристика была написана накануне того знаменательного момента, когда третье сословие, прикрываясь великими общечеловеческими принципами, вступило в решительную борьбу за свое политическое преобладание. И еще любопытнее, что Смит, несмотря на только что приведенное рассуждение, более чем кто-либо другой из экономистов содействовал своим сочинениям, торжеству экономических идей этого третьего сословия. Глава 5. Адам Смит как писатель и мыслитель. Исследование о богатстве народов. Продолжение. Капитал, оборотный и основной, деньги, труд производительный и непроизводительный, накопление, проценты на капитал, различие капиталов по сфере их приложения, третья книга, отзыв Смита о крупных землевладельцах, четвертая книга, опровержение меркантильной системы, о колониях и колониальной политике, критика учения физиократов, система естественной свободы, пятая книга, функции государства, облегчение торговых сношений, народное образование, налоги. Вторая книга «Богатство народов» посвящена изучению природы запасов, их накопления и употребления. Разделению труда по естественному ходу вещей должно предшествовать некоторое накопление запасов, и дальнейшее развитие разделения труда может совершаться только по мере накопления таких запасов, дающих возможность просуществовать человеку, занимающемуся одним каким-либо делом, пока он не окончит своего изделия и не продаст его. Эти запасы можно разделить на две части. Одна предназначается для непосредственного потребления, а другая употребляется для получения дохода и называется капиталом. Капитал, в свою очередь, разделяется на оборотный и основной. Различия эти применимы к запасам и капиталам как отдельных лиц, так и всего общества. Затем, установив различие между валовым и чистым доходом страны, Смит рассматривает функцию денег этого великого колесообращения, доказывает выгодность замены металлических денег бумажными и посвящает обширный очерк банковским операциям, по поводу которого Бланки замечает. Нигде мудрые воззрения Смита не проявились с таким блеском, как в этой главе. откуда все экономисты черпали основания для своих исследований о банках. Нельзя, однако, не согласиться, замечает Смит, что если торговля и промышленность страны могут быть высоко подняты при содействии бумажных денег, тем не менее они поднимаются, так сказать, на икаровых крыльях и движение их не так надежно, как если бы оно опиралось на прочную почву, представляемую золотом и серебром. При рассмотрении вопроса о накоплении капитала следует различать труд производительный от труда непроизводительного. Первый производит какую-нибудь новую ценность в виде материального предмета. Второй, напротив, не прибавляет ничего к общей сумме материальных ценностей. Таким образом, труд фабричного рабочего вообще прибавляет к ценности обрабатываемого материала стоимость своего содержания и прибыль хозяина. труд служителя, напротив, не прибавляет ничего никакой ценности. Первый, несмотря на получаемую им сдельную плату, в сущности ничего не стоит своему хозяину, так как стоимость сдельной платы вместе с прибылью входит вообще в ценность предмета, к которому труд был приложен. Но содержание, потребленное служителем, не возвращается более. В таком же смысле непроизводителен труд солдата, чиновника, законоведа, врача, церковнослужителя, ученого, актера и так далее. Смит не отрицает полезности и важности всех подобных профессий. Он утверждает только, что в указанном им смысле все это труд непроизводительный. Производительные работники содержатся за счет капитала, а не производительные и люди вовсе не занимающиеся никаким трудом, из доходов нации, из ренты и прибыли. Поэтому отношением между суммой капиталов и суммой доходов всюду определяется отношение между трудолюбием и тунеядством. Где капиталы превышают доходы, там преобладает трудолюбие. Где перевес на стороне доходов, там господствует тунеядство. В развивающемся промышленном обществе Часть годичного производства, откладываемая в виде капитала, становится все больше и больше сравнительно с той частью, которая образует доход в виде ренты и прибыли. Источником накопления капитала являются бережливость и расчетливость. Сберечь не значит просто удержать неизрасходованной часть дохода. То, что ежегодно сберегается, собственно, также потребляется, как и то, что действительно истрачивается. Разница только в том, что та часть годового дохода, которая ежегодно истрачивается человеком, потребляется чаще всего бесполезными людьми и прислугою, которые ничего не создают взамен того, что потребляется ими. Часть же, ежегодно сберегаемая им и поступающая в капитал, чтобы приносить пользу, потребляется хотя почти так же быстро, но другим классом людей – работниками, фабрикантами, ремесленниками. которые воспроизводят с прибылью то, что ежегодно потребляется ими.